Глава 19 У гроба императора. Прошли годы. Над смущенной и потрясенной Россией нависли грозные тучи. Севастополь героически погибал, удивляя своей борьбой весь мир. Вся Россия ополчалась навстречу предательскому вражьему союзу. Император Николай Павлович находился на пороге смерти и молча проживал в душе всю свою жизнь, задумываясь над незавидным положением России. Наследник престола, бессильный утешитель державного отца, с трепетом помышлял о той минуте, когда ему придется взять в руки бразды правления. Весь Петербург жил только известиями с юга и неустанно мчавшихся курьеров чуть не на дороге останавливали, чтобы узнать от них содержание донесений, которые они везли. Все отошло на второй план и в обществе, и при дворе, и все концерты и собрания были заменены тесными дамскими кружками, участницы которых были заняты исключительно шитьем белья для госпиталей и заготовки корпий для раненых. Во всех церквах служили молебны, на которых усердно молились близкие ушедших на войну защитников Отечества и панихиды, где безутешно рыдали осиротевшие семьи героев, свою жизнь отдавших за спасение Родины. Молились все, без званий и состояний. Всех объединяла одна мысль, одна забота. Одна могучая горячая молитва о спасении погибающей Родины. Эта горячая молитва проникала во все уголки столицы, начиная от пышных дворцов и заканчивая квартирами бедняков, личное горе которых стушевывалось и исчезало перед всеобщим тяжким бедствием и всеобщим страданием русской земли. Газетные листки на расхват раскупавшиеся на улицах столицы заносились и в самые дальние кварталы города, где прочитывались с еще большим интересом и большим усердием, нежели в пышных палатах. Там, на окраинах холодного города, чувствуют больнее всякое горе, как личное, так и общее. Любые переживания там проходят острее, А тяжелое народное бедствие заметнее отзывается на низах, чем на верхах. В роскошных палатах в минуты народного траура отменяют балы, а в убогих хижинах льют слезы. Но вот в один из хмурых дней, кроме обычных газетных номеров, на улицах столицы появились отдельные маленькие листки, сообщавшие тревожные бюллетени о состоянии здоровья государя, простудившегося на смотре и с тех пор сильно занемокшего. Один из таких листков был принесен домой владельцем крошечной квартирки под Смольным монастырем, где, кроме хозяина, служившего наборщиком в одной из столичных типографий, проживала в боковой, сдававшейся в наем комнатке, бедная полуслепая старушка, некогда принадлежавшая к столичному большому свету, а теперь ютившаяся в крошечной коморке, всеми забытая, совершенно одинокая, но безропотно переносившая свою горькую невзгоду и никогда не обременявшая никого даже малейшей просьбой. Она жила на пенсию, выхлопотанную ей через посредство одного из старых друзей у великой княгини Елены Павловны, смутно припомнившей, что этой старушке во времена далекой молодости покровительствовал ее покойный супруг, великий князь Михаил Павлович. Княгиня Софья Карловна Несвицкая, так звали полуслепую старушку, несмотря на свою бедность, высоко держала знамя своего дворянского имени и своего княжеского титула и пользовалась у хозяев полным уважением когда она изредка выходила в церковь ее почтительно сопровождала старшая дочь хозяев белокурая марфуша любимица княгини которую хорошо знала по голосу ведь рассмотреть лицо девушки она уже не могла горячие неустанные слезы выжгли ее глаза в них погас свет как погас он и в ее утомленной душе, и в ее, в конец, разбитом сердце. Хозяева, чтобы хоть как-то занять свою старую жилицу, приносили ей газеты. Марфуша читала ей захватывающие новости с театра военных действий, и старая княгиня, утомленная своим неустанным горем, умела понимать чужие страдания, и горячо сочувствовать им. В тот день, когда появился первый бюллетень, извещавший о внезапной болезни государя, Марфуша принесла его своей старой барыне, как называла она старушку, и увидев, как глубоко заинтересовала княгиню известие о болезни императора, стала ежедневно доставлять ей эти бюллетени, которые отец приносил с собой, Из типографии. Едва тот возвращался домой, Марфуша вытаскивала очередной бюллетень из его кармана и с самым озабоченным видом направлялась в комнату жилицы. Там при тусклом свете убогой лампы она приступала к торжественно печальному чтению. Софья Карловна с лихорадочным интересом выслушивала новости. И затем, оставшись одна, опускаясь на колени, горячо молилась за государя. Она давно забыла свое далекое горе, простила все, что претерпела по его милости, и теперь, узнав, что император Николай Павлович готовится предстать перед Великим судом, перед которым ничтожны все суды людские, горячо молилась за его гордую и непреклонную душу. Бюллетени становились все тревожнее и тревожнее, и впереди не ожидалось ничего утешительного. Государь всегда имел могучее здоровье, его мощная фигура так мало гармонировала с мыслью о болезни, что в душе всякого вдумчивого человека поневоле возникала тревога за исход столь непривычного для него недуга. Листок, принесенный наборщиком поздним вечером, был особенно тревожен. Утром Марфуша принесла новый, еще безнадежнее, и княгиня, прослушав чтение и оставшись одна, с особенно тяжелым чувством опустилась на колени. Вдруг с колокольни соседней церкви раздался унылый и протяжный благовест. Ему ответил другой удар колокола. Издали донесся такой же печальный, томительный, глухой, ответный звук. И вскоре унылый перезвон, раздавшийся одновременно во всех церквах столицы, возвестил жителей Петербурга, что государя не стало. Улицы столицы дрогнули и мгновенно наполнились каким-то тревожным гулом. Все куда-то спешили, бежали, и по дороге внезапно останавливались, вступая между собой в тревожную, полную волнение беседу. К зимнему дворцу стекались толпы народа. Никто не хотел верить, что смерть действительно скосила императора Николая Павловича, его могучий, непреклонный дух что его мощный властный голос навеки умолк, что этот властный царь, не знавший препятствий своей державной воли, лежал неподвижным и бездыханным. И странно, и страшно было верить этому. Зарождались страшные сомнения, молва росла, и к вечеру того же дня по городу уже ходили тревожные слухи, что кончина государя была не совсем случайна, что ни одна непреложная Божья воля наметила роковой момент, но что в избрании и назначении этого момента участвовала и людская воля. Говорили о каких-то порошках, данных государю по рецепту, прописанному лейб-медиком Мантом, и народ... Чутко прислушиваясь к этим тревожным слухам, уже гудел, грозно выжидая появления манта и его сотоварища лейпмедика Кареля, тоже лечившего государя перед его неожиданной и быстро наступившей кончиной. Обоим угрожала серьезная опасность. До скромного уголка, в котором доживала свой век старая княгиня Несвицкая, Эти тревожные слухи не доходили. Софья Карлона набожно молилась за усопшего императора. Официально через Герольдов было объявлено о перевезении тела государя в Петропавловскую крепость и о часах, назначенных в крепостном соборе для поклонения праху усопшего императора. Прошло несколько дней. Софья Карловна болезненно оживилась и сообщила своим хозяевам, что тоже посетит крепостной собор, чтобы проститься с прахом государя. Верная Марфуша тотчас же вызвалась сопровождать ее вопреки воле отца и матери, которые боялись отпустить ее в тесноту вместе с полуслепой старушкой. «Затолкают вас, матушка, ваше сиятельство!» — заботливо отговаривала хозяйка. «Ведь теснота там, гляди, такая будет, что и здоровым не пробраться. Куда уж вам с Марфуткой, старой да малой, вас и вовсе задавят?» «Уж вы, маменька, чего только не скажете!» — недовольно возразила огорченная Марфуша. «Небось, там и полиции и начальство». «За порядком-то там есть кому наблюдать!» «Не беспокойтесь», — поддержала свою обычную спутницу старая княгиня. «Меня пропустят!» Она так властно произнесла эти слова, что хозяева тотчас сдались и в раздумье как бы нерешительно проговорили. «Ну, коли так, конечно, что ж, с Богом, идите себе!» Софья Карлона разумно переждала, чтобы в первые дни схлынула толпа и только накануне дня назначенного для погребения государя сказала Марфуше, чтобы та собралась. Деньги на извозчика княгиня сэкономила на своей скудной еде и поздно вечером в те часы, которые были отведены для простого народа, старый и малый, как называли княгиню и Марфушу в скромной квартирке наборщика, одевшись в черное, отправились в Петропавловскую крепость. Крепостные ворота были широко отворены, и в них, соблюдая строгий порядок, впускали всех желающих поклониться праху государя и проститься с ним. Княгиня со своей спутницей стали в очередь, и, постепенно продвигаясь вперед, наконец достигли паперти собора и через настежь открытые двери вступили в храм. Вся церковь была залита огнями. У гроба в парадных мундирах дежурили высшие чины двора. В головах и у ног державного покойника стояли кавалергарды в полных парадных мундирах с опущенными вниз палашами. По церкви, покрывая тихий, сдерживаемый гул толпы, уныло звучал голос протоиерея, читавшего Евангелие. Взад и вперед по храму, осторожно ступая, скользили чины придворной и городской полиции, наблюдая за порядком. У ступеней высокого катафалка, держа последний почетный караул, стояли старики-лейб-гренадеры, Далее в строгом порядке следовали младшие чины двора. У Марфуши глаза разбежались от подобного величия и роскоши. Княгиня же Софья Карловна ничего не видела и с трудом могла различать только красные ступени возвышения и блеск тяжелого гроба, обитого парчой. Увидев в толпе полуслепую старушку, которую под руку вела молоденькая девушка, и, опасаясь, чтобы, поднимаясь на ступени катафалка, старушка не споткнулась и не произвела какого-нибудь беспорядка, один из чинов дворцовой полиции подошел и, обращаясь к Марфуше, учтиво, но довольно настоятельно заметил. «Вы бы старушку-то в сторонке оставили. Неудобно ей будет. Тесно тут. Народу много». Да и ведь она все равно ничего не увидит. — Нет, я имею право пройти и пройду, — отстраняя растерявшуюся Марфушу, проговорила Софья Карлона таким властным голосом, что полицейский агент моментально отступил, освобождая ей дорогу. — Кто вы? — тем же тоном спросила княгиня. — Я вас явственно не вижу. Совершенно озадаченный полицейский почтительно объяснил, какое место он занимает в штате дворцовой полиции. — Кто на дежурстве при гробе? — продолжала княгиня свои властные и гордые расспросы. Полицейский назвал ей несколько имен и закончил перечень словами — По правую сторону в головах стоят камергер Вон Лятлярский и генерал-адъютант Бетанкур. «При имени последнего...» Княгиня слегка вздрогнула. «Когда сменится дежурство?» — спросила она. «Через пять минут по-прежнему почти раболепно» — отрапортовал полицейский. «Отведите мою спутницу в сторону». — повелительно сказала Софья Карловна, и дайте ей покойное место. Я стану вместе с ней. А когда сменится дежурство, подойдите к дежурному генерал-адъютанту и скажите ему, что княгиня Несвицкая желает проститься с государем и просит пропустить ее к гробу. Прибавьте к сведению его высокопревосходительство, что княгиня почти совершенно слепа и что без особого содействия окружающих ей будет трудно подняться и подойти к гробу. Оторопевшая Марфенька растерянно смотрела на все, что происходило перед ней и слегка трусила. Она не узнавала своей старой барыни и в то же время проникалась никогда до тех пор не испытанным уважением к ней. Софья Карловна вся как будто преобразилась. В ней не осталось и тени прежней робости и смирения. Ее туалет, более чем скромный, носил печать чего-то особенного, неотразимо барского. Полицейский поместил их в нише между двумя колоннами и сам остановился неподалеку, смутно сознавая, что он охраняет какую-то непонятную ему власть и силу на него сильно воздействовал тон этой старой женщины, столь скромно одетой и в то же время столь властно говорившей. Княгиня, опустившись на любезно поданный ей стул в стороне от дефилировавшей в строгом порядке толпы, напрягла все силы своего почти угасшего зрения, чтобы разглядеть впереди высокий катафалк с возвышавшимся на нем большим и массивным гробом. Но явственно увидеть она ничего не могла. Она скорее угадывала и грозный профиль потемневшего лица государя, и строгие линии высокого лба с зачесанными сбоку посидевшими волосами, и над этим царственным лбом яркие блики высокой короны, Окруженный постепенно спускавшимися со ступенек бесчисленными бархатными подушками и орденами. Перед потухшим взором Софьи Карловны смутно вставал увенчанный короной балдахин со спускавшимися с четырех углов огромными горностаевыми мантиями и высокие, обтянутые черным крепом подсвечники со множеством зажженных восковых свечей. Лиц, окружавших гроб, она разглядеть не могла и терпеливо ждала, чтобы кратковременное, каждые двадцать минут сменявшееся дежурство окончилось, ни на минуту не сомневаясь, что бетанкур тотчас же откликнется на ее почти повелительный призыв и поймет, что она более чем кто-нибудь имеет право подойти к гробу почившего государя. Софья Карлона не ошиблась. Послушный ее воле полицейский тотчас после смены дежурства подошел к генерал-адъютанту Бетанкуру и, почтительно наклонившись, тихо доложил ему что-то. Бетанкур вздрогнул, растерянно подался вперед, и, оправив ордена и аксельбанты на груди, направился к главному церемонии мейстеру, издали наблюдавшему за порядком приближения к гробу публики, поочередно впускаемой в храм для поклонения праху государя. Тот внимательно выслушал его и вместе с ним направился вслед за полицейским в тот угол храма, где, опустив на грудь седую голову, сидела худая и бледная старушка со сложенными на коленях и с худавшими руками, с черным копором на совершенно седых волосах. Княгиня скорее угадала, нежели увидела их приближение, и полным достоинства жестом высоко подняла свою, как будто разом преобразившуюся, гордую голову. «Вы, княгиня Несвицкая?» Почтительно нагибаясь к ней, спросил церемонии мейстер, в то время как бетанкур молча смотрел на нее пристальным, полным удивления и почти ужаса взглядом. Он никогда не узнал бы в этой бедной, слепой старушке той царственной красавицы, у ног которой он некогда находился, испытывая благоговейное обожание, и перед которой в порыве могучей страсти склонилась даже державная голова гордого властелина, в эту минуту лежавшего в гробу, окруженного всем блеском покинутого им суетного мира и покорно ожидавшего великого Божьего суда. Да, «Я — княгиня Софья Карлона Несвицкая, урожденная Лешерн», — явственно и величественно ответила бедная старушка. «Потрудитесь следовать за мной», — произнес церемонии местер, «Я сам проведу вас к гробу, государя». «Вам угодно, чтобы ваша спутница следовала за вами?» «Да, я привыкла, чтобы она вела меня». «Я одна идти не могу, плохо вижу». Церемониймейстер почтительно склонил голову. «Возьмите под руку княгиню и следуйте за мной», — обратился он к девушке. Та двинулась вперед, ни жива, ни мертва. Она шла, как во сне, и если бы не рука слепой старой барыни, которую она вела с обычной осторожностью, Марфуша способна была бы бросить все и убежать из собора. Бетанкор шел сзади, заботливо отстраняя надвигавшуюся толпу, и таким образом княгине Софье Карловне приходилось подвигаться к гробу императора Николая Павловича с тем же почетом, которым она пользовалась когда-то. Ровным и спокойным шагом, поддерживаемая под руку церемониймейстером, У самого гроба, сменившим отропевшую и вконец растерявшуюся морфушу, княгиня поднялась на высокие ступеньки катафалка, благоговейно перекрестилась и бледными губами прижалась к потемневшей руке государя. Затем, подняв голову, она резким движением откинула рука в своей бедной суконной шубке И широким крестом трижды осенила голову императора. Все присутствующие пристально взглянули на нее, но не поддерживавший ее церемонийместер, не следовавший за ней бетанкур не удивились и не поразились смелости этого посмертного благословения бедной полуслепой старушки. Оба они знали, какие земные счеты связывали старую княгиню и могущественного императора. Оба они поняли, что значило это благословение. Церемоний являлся родным дядей графа Тандрена и от племянника подробно знал историю, некогда разыгравшуюся между княгиней Несвицкой и императором Николаем Павловичем, у Бетанкура сей эпизод тоже глубоко сохранился в памяти. Спустившись со ступенек и поблагодарив своего спутника, княгиня остановилась и, оглядываясь вокруг туманным, померкшим взглядом, тихо проговорила «Теперь вы, «Генерал бетанкор проводите меня до моего прежнего места. Теперь и с вами я хочу проститься». Отпустив руку Марфушки, княгиня оперлась на руку блестящего генерала-адъютанта и прошла с ним сквозь почтительно расступившуюся перед ними толпу. Дойдя до своего места, Софья Карловна, не опустилась на стул, а оперлась о него рукой и, повернув голову в сторону бетанкура, тихо, но внятно проговорила. «Я простилась с государем, и в своем посмертном благословении простила ему все. Мир его праху, и да будет ему легка земля. Но вы, вы... Вы на мою горячую, преданную любовь ответили изменой, бросили меня, прельстившись блестящим положением и карьерой, испугавшись гнева монарха за мою любовь к вам. Государь не видел меня такой, какой я стала, больной, нищий, полуслепой. Вы видите меня такой, и в этом ваше наказание. Как вы не черствы, как не холодны, как не глубоко ушли в тину вашего мнимого большого света, но настоящая минута не сотрется из вашей памяти, и в ваш смертный час я предстану перед вами такой, какой вы видите меня теперь, с потухшими глазами и поникшей седой головой. Но, княгиня, я готов, — начал бетанкур, но Софья Карловна властным жестом остановила его. — На что вы готовы? — На помощь мне? — гордо поднимая голову, спросила она. — Да разве вы думаете, разве можете хоть на минуту представить, что я приму от вас какую-нибудь помощь? Плохо же вы помните меня. Отдать я могла все, щедро, беззаветно, глупо отдать. Но я никогда не взяла ничего чужого. И вы, генерал Бетонкур, последний, у кого бы я согласилась взять хоть что-нибудь. Но довольно укоров, довольно горьких воспоминаний о том, что было, и что никогда не может вернуться. Не для того, чтобы укорять, пришла я сюда. Я пришла со словом «мира» и прощения, и сама судьба устроила так, что этому слову моего прощения открылось еще более широкое и могучее применение. Собираясь сюда, я не думала встретить вас здесь». Богу угодно было устроить эту встречу для того, чтобы я ушла отсюда, примиренная со всем и со всеми, и совершенно готовая предстать перед строгим судом, за которым уже нет ни прощения, ни покаяния. Богу было угодно погасить в моей настрадавшейся душе последнюю искру гнева и мести» и показать мне у подножия этого царского гроба, как ничтожно все земное. Я пришла проститься и примириться с усопшим императором, и покорное промыслу прощаюсь и примиряюсь с вами. Нам больше никогда не придется встретиться в жизни. Судьба никогда не столкнет нас вместе. Жить мне осталось недолго. Очень уж я устала. Мне не больно, не тяжело, не трудно. Я просто устала, и мне хочется отдохнуть. Этот отдых близок. Я жду его с покорностью и любовью. Вечный Непробудный сон — это такое счастье, такое благо, к нему надо подойти с чистой душой, приготовиться, и в преддверии этого отрадного вечного сна я хочу очистить свою душу от всякого тяжелого чувства, от любого тяжелого впечатления. Я давно отошла от жизни. У меня с ней уже давно нет ничего общего, и моим единственным тяжелым чувством было воспоминание о вас, генерал Бетанкур, воспоминание о моей загубленной, преданной и проданной жизни. Бог решил утешить в моей душе это последнее суетное страдание, осадок, пережитого горя, и я покорно, Преклонюсь перед его святой волей. Я прощаю вам, генерал Бетанкур, И свою разбитую жизнь, и свое поруганное сердце, И те потоки горьких слез, от которых я ослепла. Я сниму с вашей души всю тяжесть ответа за прошлое, И благословляю вас на всю оставшуюся вам жизнь. Пусть не узнаете вы ни нужды, ни унижения, ни горя. Пусть вам улыбнется жизнь светлой улыбкой семейного счастья. И пусть в неизбежную для всех минуту кончины вас не коснется ни один запоздалый укор совести. Прощайте! Проводите меня до выхода! Иначе меня с моей неопытной спутницей затолкают в толпе. Бетанкур, слушавший Софью Карловну, бледный и взволнованный, подал ей руку и низко склонив голову, молча и почтительно прикоснулся губами к ее бледной руке. Она не видела его лица, но почувствовала, как на ее высохшую кожу капнула горячая слеза. бетанкор молча довел княгиню до дверей собора, проходя мимо расступавшейся перед ними толпы. И на пороге храмов в последний раз почтительно поклонился Софье Карловне и бережно передал ее следовавшей за ними молодой девушке. На паперти старушка остановилась и, почувствовав струю свежего воздуха, вздохнула полной грудью. Ей было тяжело среди этой многочисленной толпы, среди всего этого невидимого, но глубоко ощущаемого ею блеска. В это время в храме началась общая панихида. Марфушка остановилась вместе с ней и, наклонившись, тихо и осторожно спросила, «Что же это такое, ваше сиятельство? Значит, все эти большие господа и любят, и помнят вас». «Никто не любит, дитя мое», — грустно улыбнулась княгиня, — «а помнят многие». «Вы, стало быть, и сами прежде такие же важные, как и они были». «Была когда-то, но это все давно прошло», — вздохнула княгиня. «Бесследно». «Безвозвратно прошло». «И ничего от этого не осталось?» — с недоумением, почти с испугом переспросила наивная девушка. Из храма в это время доносилось стройное, душу надрывающее пение. «Вечная память!» — рыдал хор среди благоговейного, мертвого молчания тысячной толпы. Софья Карловна набожно перекрестилась и с грустной, покорной улыбкой ответила. Вот только это и осталось, дитя мое. То, о чем святая церковь у гроба покойников Постоянно молится. Вечная память. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Николай Савицкий.